Глава 12. Планы, разрушенные при своем возникновении. Татуировка. Горестное прощание. Тяжелые предчувствия и позднее раскаяние. Последние слова осужденного. Бортес считал своего бывшего патрона, безусловно, честным человеком. В этом для него не могло быть никакого сомнения. Он много раз слышал, как старый банкир говорил, что его девиз – «честность и порядочность», и что он ни за что в мире не совершил бы без честного поступка, даже если бы этого требовало спасение его семейства или состояния. Но в данном случае, раз несправедливое дело уже совершено, у него могли возникнуть для собственного успокоения разные сделки с совестью, И девиз «ничего уже не мог значить». Решился ли бы теперь Преволемер бросить свое имя в жертву публичным пересудом, разоблачив недостойное поведение своего сына, за которое его покарал бы закон? Конечно, этого нельзя было ожидать. Если так, то на что теперь могло пригодиться показание бывшего служащего французского банка? Другое дело, если бы бартес был на свободе, а не в ссылке. Он нашел бы средство заманить Альбера в ловко устроенную западню, и тогда последнему ничего не оставалось бы делать, как только сознаться в своей виновности. Он был настолько же труслив, насколько его старший брат Поль был храбр. И потому без большого труда можно было бы заставить его рассказать перед свидетелями, как он отпер кассу своего отца, похитил из нее миллион и половину его спрятал в квартире бывшего кассира. Но лишенный свободы и доброго имени, что он мог предпринять? Ровным счетом, ничего. Разумеется, следственный судья, имея на своей совести судебную ошибку, И искренне желая поправить ее, мог бы немедленно арестовать Альбера и легко довести его до признания. Но мог ли ссыльный преступник, каким признан он, Бортес, сидя в своей тюрьме, заставить правосудие возбудить преследование против сына такой финансовой знаменитости, как Жюль Преволемер? Даже думать об этом было безумием. Ввиду всех этих соображений, Эдмон Бортес решил молчать и вернуться к первому своему плану – бегству из ссылки. Добыв себе свободу таким путем, он ощутит больше уверенности в своих силах, чем теперь, и с большей осмотрительностью примется за дело восстановления своей чести и предания в руки правосудия действительного преступника. Тогда-то именно и пригодится ему письмо чиновника. Пока же ему нужно терпеть, стойко перенося страдания. Незадолго до отплытия своего в Новую Каледонию бывший кассир приобрел себе нового товарища в тюрьме в лице некоего кролика. Это был фальшивомонетчик, отбывший уже 15 лет ссылки за свои подвиги и снова за те же подвиги, попавший в ссылку вторично. Таким образом, это был рецидивист и многоопытный человек. Он обладал разными небольшими талантами, небесполезными в тюремном мире и, между прочим, умел отлично татуировать. И вот, когда Бортес достаточно познакомился с этим субъектом, он попросил последнего начертить себе на левой руке цифры серии билетов, похищенных Альбером, а также известную нам подпись банковского служащего XYZ306, с помощью которой он мог найти впоследствии своего неизвестного друга. Затем он уничтожил самое письмо, так как перед отплытием из Франции всех преступников подвергают строгому обыску, после чего одевают их в платье ссыльных. Наконец настал и тот день, когда он должен был ступить на палубу флоры, транспортного судна, которое доставит его в Новую Каледонию. В этот ужасный день Барте овладело безнадежное отчаяние. Все, что он выстрадал за целый год, от дня ареста и до дня отправления в ссылку, встало перед его глазами, как живое, терзая и мучая его. Ему казалось, что он навсегда погиб, навсегда лишен возможности и способности изменить к лучшему свое положение. С истерзанным сердцем вырвался он из объятий своего несчастного отца и маркиза де Ларакуэло, которые получили позволение оставаться с ним в этот день до часа отплытия. Прощаясь с ними, этими единственными в мире своими друзьями, он открыл им свои предположения и надежды восстановить в будущем свое опозоренное имя. В тот же самый вечер особняк Проволемера снова сверкал пышным освещением, как год тому назад. Старый банкир вновь праздновал годовщину своей свадьбы, и опять его семейство и все служащие собрались для торжества в тех же апартаментах. Но на этот раз тягостные воспоминания висели, казалось, в воздухе особняка, Отравляя его атмосферу, полную веселья и радости Заметно было, что банкир сильно постарел И что его тревожат горестные предчувствия Он сознавал, что невинная жертва тяжестью легла на его сердце Он проводил бессонные ночи И счастье его семейства, казалось, ему висело на волоске По окончании процесса, когда все пришло в обычный свой порядок, и когда Саген стал уже его зятем и заправил и дел его дома, он сказал однажды своей жене. «Мне кажется, что осудили невинного человека». «Да, вот когда настало время одуматься и оглянуться на то, что сделано», ответила с горечью мадам Преволемер. Бедная женщина давно уже убедилась, что брак с Сеганом не принес ее дочери ожидаемого счастья. В скором времени после решения судом участи Бартеса Преволемер получил письмо от его отца, старого генерала. Заканчивая свое скорбное послание, несчастный отец выражал надежду, что провидение не покарает банкира в его делах тем злом, которое причинил он его ни в чем невиновному сыну. Приволемер скрыл это письмо от жены. Теперь он вспомнил о нем и погрузился в тяжелые, горькие думы. Да, он мог бы спасти Бортеса, если бы продолжал быть стойким в своем первоначальном о нем мнении. Без особенного даже труда он мог бы помешать его аресту и отправлению в Мазас и прекратить таким образом дело в его зародыше. Он сказал бы просто и решительно начальнику сыскной полиции, «Послушайте, вы не станете преследовать против моего желания моего будущего зятя». Могу даже сказать, действительного зятя, потому что молодой человек формально уже обручен с моей дочерью, и все это видели и знают. Размеры приданного уже определены и решены, и я ему уже передал управление моим домом и все необходимые полномочия. Он принес вам жалобу на крупную кражу в кассе, надеясь с вашей помощью найти вора, а вы его арестуете как преступника. «Есть ли тут смысл?» «Не достает только вам арестовать меня самого!» «К тому же...» Бартес ошибается. Он думает, что случилась кража, а я нахожу, что это не что иное, как простая ошибка в счетах, которая в свое время будет обнаружена». «Одно из двух, или Бартес уже мой компаньон, и тогда недоразумение может быть улажено обыкновенным сведением счетов между нами» или он еще продолжает оставаться моим кассиром, и в таком случае вам нечего тут делать так, как я никакой жалобы не приношу и прямо заявляю вам, что кражи в этом деле не вижу. Согласитесь, немного странно уверять кого-нибудь против его желания в том, что его обокрали. Ни один судья не стал бы противоречить, выслушав такое решительное заявление». Да, все это так, и он высказался бы ясно и определенно. К несчастью, он имел дело с людьми своего ремесла, своей профессии, которые нелегко выпускают из рук громкое дело. Начальник соскной полиции и следственный судья поставили ему на вид, что раз половина крупной кражи 500 тысяч франков найдена в квартире его кассира он не имеет уже права смотреть на дело так легко. Они привели ему в пример множество подобных случаев, когда честные люди оставались таковыми в течение многих лет, но потом вдруг в один прекрасный день оказывались преступниками. Наконец, кто может с уверенностью сказать ему, что подобных проделок с деньгами не случалось уже много раз и прежде в его доме, но так, что все выходило шито-крыто? В таком крупном учреждении, как его банк, разные злоупотребления могут обнаружиться не скоро. И сколько солидных банкирских домов уже было скомпрометировано подобным образом? Поколебленные всеми этими доводами, Оглушенный громким хором слишком усердных блюстителей общественной нравственности и правды, не желавших выпустить лакомый кусок из своих рук, банкир позволил убедить себя в виновности своего нареченного зятя, и дело последнего было проиграно. Мало того, он так сумел уверить себя в его виновности, что сам стал уверять в ней других. Например, жену, яростно нападая на человека, которого всегда знал как честного И в преступности которого в сущности ничто его не убеждало Празднуя снова свое семейное торжество, но будучи далеко не в праздничном настроении Он опять уединился с женой в ту же самую маленькую гостиную, где год назад решал с ней счастье своей дочери и начал теперь высказывать ей все наболевшее и накипевшее за год в его душе. Он был увлечен в дурную сторону людьми, привыкшими видеть всюду обманы, и преступления. Его ослепили и, сильно возбудив его подозрительность, натравили на этого несчастного Эдмона. Но все тогда были кругом в таком же возбуждении, не исключая и самого подсудимого, который, оправдываясь, так резко говорил против него, своего патрона, что надолго оставил неприятное о себе воспоминания. «Ничего не остается», — сказал он в заключении жене, «как постараться забыть, похоронить это навсегда?» «Если только забвение возможно для нас», — ответила с прежней горечью жена, — Мы ведь видим уже, что не дали счастье нашей дочери. Мы дали ей в мужья такого человека, который не способен составить счастье своей жены и который очень скоро сбросил с себя маску. Согласись, что я его разгадала. Холодная, чистолюбивая, расчетливая натура и ни капли умения ценить сердечные сокровища Стефании, характера которой он даже не понимает». «Надеюсь, по крайней мере, что наш дом в верных руках», — попытался утешить себя старый банкир. «Кто знает. Ты теперь смотришь за ним и удерживаешь его от излишней наклонности к спекуляциям, на которые он так падок. Но когда не станет тебя, ни я, ни Стефания не будем в состоянии обуздывать его». «Но я еще не предполагаю так скоро оставить свое место», — возразил банкир. «Да хранит тебя Бог не для нас с дочерью, мы вполне обеспечены во всем, но для чести дома, который ты основал, и для будущих наших внуков». В эту минуту вошел камердинер и подал банкиру письмо на подносе. Тот вскрыл его и, побледнев, передал жене. Письмо заключало в себе несколько строк. «Господину Жюлю Преволемеру в Париже». Я вам служил 14 лет с преданностью и искренностью, которые никогда не обманывали вас. В благодарность за то вы посылаете меня в ссылку, тогда как ваша совесть говорила вам, что я невиновен. Помните же это! Если когда-нибудь вы окажетесь в моей власти, вы не найдете во мне жалости к себе, как не нашел ее в вас мой старик-отец». «В этот вечер меня увозят из Франции. Не желайте увидеть меня опять в ее пределах!» Эдмон Бортес. Письмо выскользнуло из рук несчастной женщины к ее ногам, и слезы, которые она с трудом сдерживала, потекли по ее бледным и схудалым щекам. «Он грозит нам!» — воскликнул Преволемер наполовину с горечью, наполовину с задетым самолюбием. «Чем же может быть опасен нам этот несчастный, живя в качестве преступника там, на этом далеком острове?» «Я не знаю», — отвечала госпожа Преволемер, с глазами все еще полными слез. «Но он имеет право, если не грозить, то по крайней мере жаловаться на свою участь». На другой день пятижурнал поместила на своей четвертой странице следующее, не совсем обычное объявление. Заявление от XYZ306 получено. Благодарю. До скорого свидания или прощайте навсегда.